14-й конференции и решений пленума ЦК ВКП(б). Борясь с неотроцкистами, зеновьевцами, которые в период между 14-й конференцией и 14-м съездом партии откатывались на антиленинские, троцкистские позиции, партия решительно отклонила троцкистско-зеновьевские позиции. В первых рядах борцов с ними была закалившаяся Ленинская порторганизация Украины. ЦК КПБУ организовал выезд членов Политбюро ЦК КПБУ на места, в том числе выезжал и я в Киев, Донбасс и Екатеринослав. Членам Политбюро было поручено не ограничиваться докладами, а принять на местах практические меры по улучшению и укреплению ЦК общегосударственной и вообще партийной дисциплины в направлении выполнения вообще партийных и вообще государственных решений ЦК партии советского правительства. Политбюро ЦК КПБУ развернуло борьбу за преодоление элементов групповщины не только на местах, но и в центральных органах Украины, в том числе и в самом ЦК и в совнаркоме где действовали разные беспринципные группировки, которые отражали принципы оппозиции. Планы работы ЦК, его Политбюро и Оргбюро. Политбюро разработали, предусмотрев ряд конкретных вопросов партийной, советской и хозяйственной работы, с вызовом для докладов на Политбюро, Оргбюро и секретаря ЦК КПБ Украины, представителей губкомов, уездкомов, а впоследствии окружкомов и некоторых крупных райкомов партии. ЦК КПБУ дал указание об организации рассмотрения таких же докладов местных исполкомов и советов на заседаниях в УЦИК о хозяйственных органах и трестах в Совете народных комиссаров. В целях борьбы с отрывом от масс был установлен порядок систематических выступлений с докладами на партийных, рабочих и крестьянских собраниях руководящих деятелей центральных органов и местных, областных и районных руководящих работников. После 14-й партийной конференции, показавшей, что основным звеном построения социализма является индустриализация страны, Партия развернула гигантскую работу по завершению восстановления народного хозяйства. Это особенно относилось к Украине. Из гражданской войны промышленность Украины вышла с большим уроном, чем промышленность других частей СССР. Поэтому темпы восстановления промышленности, прежде всего тяжелые на Украине, должны были обгонять общесоюзный темп. Политбюро ЦК РКП(б) в 1925 году занималось, конечно, не только партийной работой, но и вопросами восстановления промышленности, в первую очередь угольной и металлургической, которые при достигнутом выполнении, начиная с 1925 года, повышенного плана всё ещё далеко не достигли удовлетворительного уровня. Сахарная, например, промышленность при всех принятых энергичных мерах, принесших увеличение на 15 миллионов пудов сахару, в целом давала всего половину довоенного производства. По соли, кошт, ресту, химической продукции план был перевыполнен. Но потребности рынка на эту продукцию далеко не удовлетворялись. По Сельмаш-Тресту, например, довоенный да, уровень был перевыполнен, но потребность сельского хозяйства намного превышала уровень производства. На пленуме ЦК КПБ Украины, состоявшемся в конце июля 1925 года, был заслушан доклад генерального секретаря ЦК Кагановича в работе политбюро и горб бюро ЦК в котором были самые критические рассмотрены вопросы экономической и политической работы